Глава 3. Вездеходы двинулись к воротам имения. Я уже из окна мельком увидел стоявшую на крыльце Настю. Сестра, провожая взглядом машины, внимательно слушала стоявшего там же антипа. Старик рассказывал княжне последние новости, а девушка пыталась сделать вид, что ее происходящее совсем не беспокоит. Что за тварь бродит рядом с Себыкина Николай Петрович? Поняв, что за суета, так и не забралась дома свой телефон спросил я. Другого способа получить нужные данные по зверю у меня теперь не было. Но это даже хорошо. Ротай наверняка владеет всей нужной информацией. Иногда мне казалось, что Аршевин похож на ходячую энциклопедию аномальной зоны. Что ждать? К чему готовиться? Сложно сказать, Ваша светлость неохотно проворчал ротай. Надеюсь, что все не настолько мрачно, как может быть. Если повезет, то наш голубой окажется на грани третьего ранга. Тогда просто уничтожим тварь и сообщим Себыкину, что опасность миновала. Если он уже отожрался ежами, то будут проблемы. За следующие десять минут Я получил исчерпывающую справку по ещё одному удивительному порождению аномалии. Иглобои в момент рождения сразу относились ко второму рангу по классификации Тверской аномальной зоны. Существовали разные вариации в зависимости от того аспекта под влиянием которого изменился червяк. Иглобои оказались обычными дождевыми червями, которые под воздействием стихийных завихрений разных аспектов выростали до невероятных размеров. Судя по тому, что говорил Олег Дмитрич, мы имели дело с тварью метров пяти длиной. Пескарёв сказал, что они обнаружили треугольные вмятины в земле, напомнил я. Чем их оставляет обычный червяк? В этом основная проблема, ваша светлость, хмуро ответил Аршабин. И голубой обладает уникальной способностью изменять своё тело. Все зависит от того, чем они питаются. В смысле, они жрут все подряд, но есть ряд продуктов, которые превращают их в жутких противников. Ежи. эти червяки целенаправленно ползают по лесу в поисках аномальных ежиков. Да, аномалии тут постыровались. Аспект земли и сами по себе они не особо опасны. Вот только колючки у них, не в пример обычным крепче и больше. И стрелять этими иголками тварюшки ловко научились, но против этой твари ничего сделать не могут. Всего пара десятков съеденных ежей превращают иглобоев в очень опасных противников. То есть они могут и костями обычных своих жертв неплохо стрелять. Вытаскивают их к поверхности кожи и атакуют на расстоянии до 20 метров. Но иголки ежей запускают какой-то особый механизм в теле червей за это они свое название и получили подробнее Николай Петрович попросил я иглы и ижи распределяются по телу монстра практически равномерно начал в деталях пояснять Аршабин при этом они увеличиваются в несколько раз становясь твёрже и получают магические свойства иглобое Самый плохой для нас вариант кислота или яд. Первое может пробить в упор даже броню вездехода. От второго пока еще не нашли противоядия даже магии мёми. При наборе критической массы происходит качественный скачок, и монстр переходит в разряд третьего ранга. Может, есть и четвёртый главой, но я искренне надеюсь, что мы такого никогда не увидим. Угольные вмятины оставляют после себя зверь третьего ранга, который уже прошел первичную трансформацию. Но он становится похож на здоровенную кучу смертоносных иголок, которая катается по лесу, как смертельный шар. Где-то в центре прячется пасть. Когда цель парализована ядом или убита, игольбой замирает над ней, раскрывается и пожирает. "Неприятный противник", задумчиво произнес я. То есть монстр перенимает не только физические качества, но и повадки животного, которые провоцируют его переход на новый ранг. "Никогда не думал с этой точки зрения", его светлость покачал головой ротай. "Когда на тебя несется двухметровый шар шарыгал, способный одним выстрелом пробить металлический лист толщиной в пару миллиметров, как-то не задумываешься о том, как именно он ведет себя в обычной жизни?" Понимаю, что это может быть странно, но может кто-то видел глабоя в спокойном состоянии, Николай Петрович? На расстоянии или в возвышенности? Просто червь, который стал основой этого существа, не особенно отличается развитыми органами чувств. И еже тоже. Оба хорошо чувствуют вибрации, но видят и слышат неважно. Я понимаю, к чему вы клоните, Ярослав Константинович, замедленно ответил Ротай. Он явно пытался найти в своей памяти подходящие случаи, но ничего не получалось. За последние годы и глабои у нас не появлялись. При Привычному цех старались уничтожить еще до границ владений, чтобы они не могли перейти на следующий ранг. Поэтому ничего сказать не могу. Плохо, повернувшись к окну, произнес я. Мы проехали поворот на Себыкина и нырнули в лес. Вездеходы спокойно шли по мягкой земле, ломая кусты и подлесок. При таком шуме шансов заметить противника первыми было немного. А ещё хуже, что мы опять в роли догоняющих. Что вы имеете в виду, ваша светлость? нахмурился Аршавин. «Какова вероятность, что вы настолько плохо выполняли свою работу, Николай Петрович, что пропустили на своей территории не только появление иглабоя, но и весь период его роста? Прямо посмотрев на Ротая, задал вопрос я. "Исчезающие малые", скрипнув зубами, рыкнул ответ Николай. "Вот видите, Николай Петрович? А вы говорили, что нашему замечательному соседу сейчас не до нас, Останавливайте машины, дальше идём пешком". До «Да, точки, где видели следы глобующей ещё больше километра ваша светлость, немедленно возразил Аршавин. "Да и в целом это неразумно, учитывая ранг зверя". Если мы столкнёмся с ним в лесу, то будут жертвы. Эта тварь одна из немногих, кто целенаправленно уничтожает людей. Ни разу не было случая, чтобы глобой прошёл мимо человека и не попытался его убить. В идеале нам стоит раскатать её вездеходами и потом уже добить из автоматов. Да и то я не уверен, что всё получится. Всё понимаю, но мне нужно посмотреть на это существо в спокойной обстановке, Николай Петрович. Если беспокоитесь за своих парней, то пойдём вдвоём. Нет, Ротай, и Я только закатил глаза. Это приказ главы рода Ротай», — жёстко произнёс я. Наверное, это был первый случай с момента нашего знакомства, когда мне пришлось показать свою власть. Неприятно, но Ашавин сейчас слишком встревожен, чтобы общаться с ним в обычной нашей манере. Как выглядит иглобой во время боя, Николай Петрович?» Как шар, который может атаковать в любом направлении. Я уже говорил, что любая его игла может стать смертельной. А какие следы подобный шар оставляет на земле в бою? Задал следующий вопрос я. и шатун озадаченно уставился на меня. Идём вдоём. Если увидим зверя, вернёмся за остальными. Я хлопнул серого, который сидел на месте водителя, по плечу, и тот остановил вездеход. Аршавин невнятно выругался и забрал у одного из бойцов шлем и броню, протянув их мыне. Без этого даже из вездехода не дам вам выйти, ваша светлость, наклонил голову, словно готовясь к схватке Аршерин. Хутьрешди. Сам хотел предложить, натягивая бронежилет, усмехнулся я. Иногда у меня складывается впечатление, что ты считаешь меня самоубийцей, Шатун. Иногда у меня складывается впечатление, что и я скоро таким стану, Ярослав Константинович проворчал в ответ Ратай. Где это видно, чтобы глава рода, да еще и два пробуждённы, сам шел на зверя третьего ранга, оставляя позади своих воинов? И какой я после этого командир ближней дружины, если сам такое допускаю? Отличный командир, рассмеялся я. Лучший из всех. Высаживаемся. Нужен порядок действий, ваша светлость. выбираясь следом за мной из вездехода, произнес Аршавин. Зади недовольно ворчали дружинники. Им мое решение тоже не понравилось. Экипаж второй машины удивленно смотрел на нашу пару. Кто-то попытался выйти но рота, резким жестом отправил всех обратно. Если увидим голубое, то сразу отступаем к вездеходам. Бедам, приказ бойцам, чтобы ждали вашего возвращения. Вы уходите первыми, я прикрываю. Согласен, кивнул я. и Ротэй недоверчиво покосился в мою сторону. Но только в том случае, если увидим зверя в боевой форме. Тогда все вопросы снимаются и действуем по вашему плану, Николай Петрович. А если нет? прямо спросил Шатун. То будем импровизировать, улыбнулся я и медленно двинулся вглубь леса. Видите, Николай Петрович, я постараюсь не сильно шуметь. Оршавин молча меня обогнал и крадучись пошёл вперёд. Я внимательно смотрел на рота, и мог поклясться, что под его ботинками даже трава не сминалась. Негромадный громадный воин, а настоящее сказочное существо, рождённое в лесу. Я подобными навыками похвастаться не мог, поэтому внимательно смотрел, куда ставить ногу. В прошлом подобным приходилось заниматься нечасто, и я в основном полагался на магию воздуха, которая надёжно блокировала звуки. Минут через десять ротая остановился и медленно присел. Я подошел ближе, увидев ту самую вмятину в земле, которая так встревожила главу Себыкина. Треугольная дыра выглядела так, словно в землю забили кол толщиной в руку взрослого мужчины. А еще из отверстия ощутимо пахло чем-то кислым и тянуло аспектом жизни. Вполне ожидаемо для существа, которое может менять свое тело в таких широких рамках. Шатун одной рукой указал мне направление, а другой достал из крепления на груди пару метательных ножей. Я заметил, что пламенные кинжалы из родовой оружейной ротай так и не вернул или успел снова их забрать в связи с опасной вылазкой. В любом случае против я ничего не имел. Мы двинулись дальше. Теперь цепочка следов стала заметной даже для меня. Может, потому что ротай четко держал направление, а может, потому что метки были свежими. Это ощущалось по силе аспекта жизни в ямах. У меня сложилось впечатление, что Иглобой ранен или болен, потому что истечение маны из его тела казалось слишком уж сильным. След поворачивает резко Ярослав Константинович едва слышно произнес Аршебин. Иглобой прошел здесь меньше часа назад. Если ориентироваться на повадки подобных тварей, то он должен быть вон в том овраге. Если не сможем его рассмотреть сверху, то придётся возвращаться за остальными. Это точно третий ранг Ярослав Константинович. Когда зверь нас обнаружит, действовать надо будет очень быстро, иначе умрём оба. Мне этого ваши сёстры никогда не простят. А вон там что, указав на обветневшийся справа просвет в деревьях, спросил я. Оттуда ощутимо тянуло свежестью. Река Коротко ответил Ротай. Там за пруда, когда-то была. Еще до того, как Сибукино полностью отстроили. Отец ваш хотел базу отдыха для сотрудников Веги сделать, да так и не добрался до этого. Мы иногда ходим плотину проверять, чтобы остатки поселения не смыло, пока держится но в текущих условиях. Пойдем посмотрим, перебил спутника я. — А потом мы глобоя проверим. Ротай подозрительно посмотрел на меня. И неохотно направился в сторону водоёма. Идти было совсем недалеко, буквально метров двести. Когда мы вышли на обрывистый берег, я сразу понял, почему отец хотел сделать в этом месте базу отдыха. Вокруг искусственного водоёма ровным строем стояли сосны. Приятно гудел в кронах ветер, пахло хвоей и тёплым солнцем. С удовольствием осмотревшись, нашёл неподалёку здоровенное бревно, И перетащил его ближе. Уложил его на самый обрыв, так чтобы кусок свисал над водой. «Ярослав Константинович", охотно протянул ротай, наблюдая за моими действиями. "Э, что, пошли обратно?" довольно произнёс я, пока я глобой не ушёл куда-то по своим делам. "Мне это не нравится", хмуро сообщил Аршавин. "И ребятам сообщи, чтобы были наготове", добавил я. Если что-то пойдёт не так во время встречи со зверем, бежим сюда. Плавать умеешь? Разумеется, ваша светлость, тяжело вздохнул Николай. Но вода холодная ещё. Надеюсь, не пригодится ваша предосторожность. И я надеюсь, серьёзно ответил я. Но всякое может быть. Мы прошли до того места, откуда я увидел просвет над запрудой, и медленно двинулись к логовоу иглобоя. Теперь уже оба шли максимально тихо. Я даже дышать старался медленнее обычного, чтобы не создавать лишних возмущений. А враг, где предположительно находилась наша цель, был окружён густым кустарником. В одном месте виднелась настоящая просека, которую проложила глобой. Или монстр использовал один и тот же путь, или он всё ещё находился внизу. Я под бдительным и недовольным взглядом Ротая Добрался до края аврага и посмотрел вниз. На дне медленно двигалась массивная туша зверя. Серо-чёрная шкура была густо покрыта множеством длинных игл. Сейчас оружие чудовище было плотно прижато к телу, создавая ещё один слой брони от внезапной атаки. Сверху иглобой больше напоминал здоровенную гусеницу, чем червяка-переростка. И ноги у него имелись, хоть и довольно странные. Их оказалось около десятка, и они явно были предназначены для твёрдого покрытия, потому что тяжеленную тушу зверя держали с большим трудом. Поэтому и провалилась так глубоко в землю. "Ну что?" прошептал Аршавин. Ратая лежала рядом и напоминал своей неподвижностью болотную кочку, только лицо выдавало напряжение шатна, увиденное ему явно не понравилось. «Насмотрелись. Возвращаемся." Сейчас. Ещё кое-что проверю, так же тихо ответил я. А потом, дотянувшись до лежавшей неподалёку тяжёлой коряги, широко размахнулся и швырнул её в чудовище. Готово, а теперь бежим. Рычание разъярённого от моего поступка ротаря реально походило на рёв медведя. Теперь я понял, откуда у него такое прозвище. Снизу послышался грозный клёкот. Виртуозно ругался Аршавин, не дожидаясь ответных действий чудовища. Ротай рывком отбросил меня подальше от края и откатился следом. В воздухе просветился десяток игл. Послышался дробный стук. Я мельком увидел несколько дротиков, воткнувшихся в ствол ближайшей сосны, и только покачал головой. Снаряды вошли в дерево сантиметров на 20, и это было меньше половины их длины. Клокочущий глобой очень шустро взбирался по склону оврага. Насколько я помнил, Ротай говорил про 20 метров, с которых тварь может гарантированно пробить противника своими колючками. Но это не означало, что на 30 мы в полной безопасности. Аспект жизни, которым буквально бурлил зверь, был очень коварной штукой. Убивать эта сила, несмотря на своё название, умело просто прекрасно. Только сейчас я понял, что ни о каком ранении и глагое речи не шло. Просто энергии в этом монстре оказалось слишком много. Команду бойцам Шатуна беку выкрикнул я. "Пошли выдвигается к нам". "Это самый идиотский поступок, который я мог ожидать от главы рода", рявкнул в ответ Аршавин и схватился за рацию. Серый, перепел! Двигайте к нам, ориентир на запруду. Занабег глобой, тройка. Очень злая и шустрая тройка". "Принял", послышался из рации встревоженный голос Серого. — "Продвигаемся". "Не туда", крикнул я, на ходу меняя направление и толкая спутника в сторону водоема. Давай, давай, Шатун, поднажми. За нашими спинами слышался громкий треск. Я быстро обернулся, на бегу и увидел, как из оврага поднимается здоровенный шипастый шар. Несмотря на отсутствие видимых органов чувств, зверь нас прекрасно видел. Глаз у него не было, но стрелять стрелячадующее это не мешало. Вся покрытая колючками масса чудующая разом содрогнулась и в нашу сторону устремилась облако игл. Я тут же вильнул за ближайшее дерево. Аршавин сделал то же самое, и мы продолжили безумный забег. Иглобой катился следом, оглашая лес от робным клёкотом. Я ощущал, что чудовище действительно жаждет нашей смерти, а не просто пытается избавиться от угрозы. Поведение монстра было странным, но об этом можно было подумать позже. «Вездеходы на берег. Чуть притормозив, чтобы иглобой оказался как можно ближе, выкрикнул я: вы были здесь через три минуты. Они-то будут, рявкнул в ответ Ротай. А мы куда? В воду, без колебаний разбегаясь по уложенному недавно бревну и прыгая вниз, ответил я. Следом, с лютыми проклятиями, стеганул Аршавин. Я рухнул в холодную воду и тут же начал выгребать к берегу, а потом сверху упал клокочущий колючий шар преследователя.